Я надеялся остаться здесь по завершении учебы, прибившись к какой-нибудь из местных газет. Но трибюны и Санди Таймс сделали ручкой, а беседовавшие со мной редакторы посоветовали их уехать, набраться опыта, а уж затем вернуться с собственными сюжетами. Горькое разочарование. Не столько их отказ, сколько перспективу покинуть город. Само собой, что я мог получить место в бюро городских новостей, где подрабатывал в студенческие годы. Однако редакторы имели в виду совсем иной опыт. А мне была не по душе сама идея работать где угодно, только не в офисе, потому что платили там словно шкалеру. Поэтому больше нужен его клип, чем деньги. Поэтому я уехал домой и поступил на работу в Рокки. С тех пор прошло много лет. Сначала я ездил в Чикаго минимум два раза в год, повидать друзей, зайти в знакомые мне бары, но со временем и это забылось. Итак, последний раз я приезжал сюда три года назад, как раз тогда, когда мой друг Ларри Бернард поступил на работу в трибюн после долгого отсутствия и набрал, наконец, тот самый опыт, о котором уже сказано. Повидав его, больше я не возвращался. Думаю, теперь я располагал сюжетами, достойными такого издания, как «Трибюн», но посылать их в Чикаго даже не приходило в голову. Из такси я вышел около отеля «Хаят» по другую сторону от редакции «Трибюн». Поселиться раньше трех часов дня не удавалось. Пришлось оставить вещи у дежурного и поискать таксофон. Недолго, помусолив телефонную книгу, я набрал один из номеров департамента полиции Чикаго, третий район, тяжкие преступления, и произнес имя детектива Лоуренса Вашингтона. Услышав в ответ его голос, я повесил трубку, достаточно убедит, что он на месте. Мой опыт общения с копами чисто репортерский, подсказывал. Не стоит договариваться о встрече. Сделав так, вы лишь укажете точное место, которое им следует избегать, И точное время, когда и не следует приходить. Большинство полицейских не любят разговаривать с нами. А многие вообще предпочитают не светиться в компании с журналистом. А с теми немногими, кто не делает этого, лучше осторожничать самому. Так что приходится извиваться, как уж. Это такая игра. Положив трубку, я взглянул на часы. Почти двенадцать. Оставалось еще двенадцать часов. Рейс на Даллас вылетал ровно в восемь следующим утром. Выйдя из отеля, я поймал такси и заставил водителя включить печку. Сделал ему ехать по Бельмонт-Уэстерн с намерением добраться до Линкольн-Парк. По дороге я вспоминал описание места, где обнаружили тело ребенка. С того момента прошел ровно один год. Я подумал, что место происшествия, конечно, если я его найду, будет иметь тот же вид, что и год назад. Открыв ноутбук, я загрузил программу и нашел страницу из трибюн, что скопировал вчера вечером в библиотеке Рокки. Прокрутив абзацы с второстепенными деталями дела Смазерса, я разыскал описание места, где обнаружили тело. На него наткнулся ученый-изоолог срезавший пути, направлявшиеся направлявшийся к дому своей подружки прямо через парк. Мальчик лежал на открытом заснеженном поле, там, где летом проходили состязания международной лиги по игре в итальянские кегли — бочи. В статье говорилось, что в конце Кларк-стрит, около ее пересечения с Висконсин, есть конюшня красного цвета, которая является частью городского зоопарка. Движение не было напряженным, И до парка мы добрались минут за десять. Я сказал водителю, что проехал по Кларк, остановив Субровки сразу за перекрестки. Парк оказался укрытым свежевыпшим снегом, на котором виднело совсем немного следов. Как я заметил, глубина снега еще не достигала и трех дюймов, судя по боковинам скамеек, расставленных вдоль дорожек. Часть парка, в которой я оказался, выглядела совершенно безлюдной. Выйдя из машины, я прошел на поляну, не предполагая обнаружить ничего и одновременно в ожидании чего-то неизвестного, не знаю уж, чего именно я ждал. Вероятно, это было лишь минутное ощущение. Пройдя половину пути, я наткнулся на цепочку следов, пересекавших мой путь слева направо. Пройдя еще немного, встретил следы еще одной вереницы ног, шедших теперь справа налево. Дети, — подумал я, — возможно, экскурсию в зоопарк, если, конечно, он открыт. Я взглянул в сторону красного цвета строения и только в этот момент заметил цветы, лежавшие возле огромного дуба на расстоянии примерно двадцати ярдов от меня. Направляясь к дереву, я инстинктивно понял, что это такое. Цветы отмечали годовщину того дня и место. Подойдя ближе к дереву, я увидел, что цветы, ярко-красные розы, рассыпавшиеся на снегу словно кровь, они оказались искусственными, были сделаны из древесной стружки. В развилке самые нижние ветви дерева кто-то оставил маленькое фото, сделанное в ателье. Улыбающийся мальчик, локтями упершийся в стол и охвативший ладонями свои щеки. На нем были надеты красный пиджачок и белая рубашка с повязанным на шее совсем небольшим синим галстучком. Как я понял, сюда приходила его семья. Интересно, — подумал я, — почему они не устроили поминания на его могиле. Пруды около конюшни уже покрылись льдом, и там на коньках каталось несколько человек, никого больше. Посмотрев на Кларк-стрит, я заметил ожидавший меня такси. На противоположной стороне улицы возвышалось кирпичное здание. Надпись на нависающей части фронтона гласила «Дом Хемингуэя». Именно оттуда вышел зоолог, вскоре обнаруживший маленькое детское тело. Обернувшись, чтобы снова взглянуть на фото, вставленное в развилку, я решительно потянулся к снимку и снял его с дерева. Карточка оказалась запечатанной в пластмассу, защищавшую бумагу от осадков. Такой же пластик, как на водительских правах. На оборотной стороне имя мальчика и больше ничего. Я опустил фото в карман пальто. По я подумал, что однажды оно понадобится, чтобы продолжить мою повесть. Такси еще ждало меня гостеприимное и теплое, словно жилая комната с камином. Пока мы ехали в третий район, я продолжал изучать трибун. Факты казались столь же ужасающими, как и в случае с убийством Терезы Лаптон. Мальчика похитили с территории, обнесенного забором центра отдыха начальной школы, располагавшейся на Дивижн-стрит. Он и еще двое детей вышли на улицу, чтобы поиграть в снежки. Как только учительница заметила, что детей нет в классе, она тут же вышла на улицу и собрала всех. Не оказалось только Бобби Смазерса. Оба двенадцатилетних свидетеля не могли рассказать следователям ничего существенного. По их словам, Бобби просто исчез. Отвлекшись от своей снежной забавы, они посмотрели вокруг и больше его не увидели. Заподозрив, что мальчик спрятался и хочет с ними позабавиться, они нарочно не стали его искать. Тело мальчика нашли на снегу следующим днем на поляне для игры в кегли в Линкольн-парке. Несколько недель с утра до вечера шло расследование, возглавляемое детективом Джоном Бруксом. Он вел дело сначала и до конца, и не продвинулся дальше, чем оба двенадцатилетних свидетеля. В тот день Бобби и Смазерс исчез с территории школы. Прочитав, я задумался о сходных со случаем Лофтон деталях. Таких моментов нашлось немного. Девушка взрослая, белые расы, мальчик чернокожий и совсем-совсем ребенок. Настолько далеки в словесном описании, вообще возможно, но они оба исчезли более чем за 24 часа до своего обнаружения. И оба изуродованных тела найдены в городских парках. Наконец, оба в свой последний день находились в детских учреждениях, Мальчик в школе, а девушка в детском садике, где работала. Я не имел представления о важности всех обстоятельств, но это единственное, чем я реально располагал. Штаб третьего района представлял собой настоящую крепость, выстроенную из ярко-оранжевого кирпича. В этом вытянутом двухэтажном здании находился также городской суд первого района округа Кук. Искончаемым броновским движением здесь кишели и люди, сновавшие туда и обратно через стеклянные, мутные от табачного дыма двери.